Распарившись в бочках с горячей водой, друзья решили предаться общему для всех пороку. Молодой Ткамасу предложил выпить трижды по три чарки нагретого саке. «Холостому мужчине доступны все развлечения», — сказал он, «но даже ему вечерами становится тоскливо без жены. Сегодня я твердо намерен заключить брачный контракт с госпожой, Хидаримару, что живет за восточным храмом И поэтому должен быть трезв и почтителен Нет, вскричал великан Синдзен Не три, а девять раз по три чарки следует нам выпить Перед тем, как я начну готовиться к состязаниям в Киото Потому что с завтрашнего дня Мой сенсей воспретил мне даже проходить мимо питейных заведений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 Погрузили в проходящую в нужном направлении повозку, заплатили возницы и растолковали ему, что избранница Токамасу живет за восточным храмом. И вот, вместо того, чтобы пойти к возлюбленной, живущей в родном Эда, несчастный отправился в Киото, где, разумеется, тоже был восточный храм.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 Хотелось бы мне спросить у ясеня или у старой сосны на горе, где живет та, которую назову единственной. После этого, разумеется, другие объяснения в любви стали излишними. Но не успели влюбленные, как говорится, и ног переплести, как входная дверь отъехала в сторону, и на пороге появился суженый госпожи Идуми, прославленный самурай, и парито носуке. Увидев любимую в объятиях другого, он закрыл лицо рукавом, прошел в угол и, достав из путляра нож длиной в четыре сяку, сделал себе сипуху. Кровь хлынула на белой циновки и несчастному токамасу не оставалось ничего другого, как вытащить из ножен катану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 И последовал за ним, сохраняя верность данному некогда обещанию. Таккаасу Херамон, рыдая, снес голову и ей. Сам же он, сложив предварительно предсмертную танку, закатал Кимоно и тоже вонзил смертоносной лезви в живот. Узнав об этом в далеком Эдо его сужное,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 Тут же переменил наряд, Надел простой охотничий кафтан, Трижды прочитал вслух стихотворение Персика сливо молчат», Призвал к себе канцлера Фудзимори Каматари И через него даровал Оставшимся трем участникам роковой попойки Высокую честь добровольно расстаться с жизнью. Уити Миноноское Сумияма Синдзен, Таканака Синдзабура, не дрогнув, выслушали повеление государя. И на третий день весны, выпив двадцать семь раз по три чашки саке, выполнили его со всеми полагающимися подробностями. Всех семерых похоронили на одном кладбище у подножия горы Мурагаяма, где лепестки алой сливы